Салман Ружди и Игорь Еркевич. Если верить фотографиям, Салман Ружди в высшей степени некрасивый мужчина. И Игорь Еркевич тоже вполне некрасивый мужчина. Тут мне даже не надо ссылаться на фотографии. Жить в Москве и не увидеть Еркевича практически невозможно, даже если вы выходите из дома раз в неделю, чтобы купить кефир в супермаркете на углу. На этом самом углу вас непременно будет поджидать Еркевич, который тоже пришел в супермаркет, скорее всего, за водкой. Зато некрасивый мужчина Салман Ружди, которого я видел только на фотографии, знаменитый писатель. Некрасивый мужчина Игорь Еркевич тоже вполне знаменитый писатель, правда, он русский знаменитый писатель, со всеми вытекающими и им же Еркевичем талантливо описанными последствиями. Можно сказать, этим сходство между ними и ограничивается. Хотя, вот, например, когда к вам в гости приходит Салман Рушди, это всегда сомнительное удовольствие. Наверняка вместе с ним в ваш дом заявятся его телохранители, как минимум двое. Правда, телохранители будут абсолютно трезвыми и безукоризненно вежливыми, поскольку они состоят на службе у Ее Величества. В этом месте звучит гимн Соединенного Королевства, все джентльмены встают и снимают шляпы. Более того, телохранители Салмана Ружди скромно займут свой наблюдательный пост в коридоре или на балконе, вместо того, чтобы ломануться к вашему холодильнику, а часа через три душевно исполнить нестройным дуэтом первый куплет песни «Наша служба и опасная трудна» на безукоризненном английском языке. Хуже другое. «Через некоторое время по следам Салмана Ружди к вам могут заявиться арабские террористы. Скорее всего, они не менее трезвы, чем телохранители, но вряд ли столь же хорошо воспитаны. Даже не поздоровавшись хозяином дома, они непременно попытаются убить знаменитого писателя, некрасивого мужчину Салмана Ружди. Поскольку покойный Аятолла Хомейни. Обещал им за этот подвиг миллион шайтанских дензнаков и путевку в пятизвездочный, пятиполумесячный фирдаус к пышнотелым гуриям. Остается удивляться, что на рынке компьютерных игр до сих пор не появилась какая-нибудь стрелялка-догонялка под названием «Фатва». Увлекательная электронная охота на знаменитого писателя, окруженного безупречно вежливыми телохранителями, состоящими на службе Ее Величества Королевы. Снова звучит гимн UK, но на сей раз так и быть можно не вставать. Возможно, это был бы настоящий прорыв на рынке компьютерных игр в странах мусульманского мира. Когда к вам в гости приходит знаменитый писатель Игорь Еркевич, вы можете быть совершенно спокойны. Вам не придется принимать на своей шестиметровой кухне еще и двоих англоязычных мордоворотов. Знаменитый писатель Еркевич ходит в гости без телохранителей. Он вообще везде ходит без телохранителей, поскольку на кое они сдались русскому писателю, пусть даже и известному. Впрочем, сам по себе писатель Еркевич – тот еще подарок. Вряд ли он окажется трезвым, следовательно, у него не будет решительно никакой возможности продемонстрировать вам свое воспитание. В любом случае далеко не столь безупречное, как у телохранителей Салмана Ружди». И вообще, по здравому размышлению становится совершенно очевидно, что если уж и стоит приглашать кого-то к себе в гости, то именно телохранителей, состоящих на службе Ее Величества, без всяких там ружди, и уж тем более Яркевичей. Впрочем, в случае с визитом Яркевича есть свои положительные моменты. То есть, если уж вы пригласили его в гости, вы можете быть совершенно уверены, что следом за ним к вам не заявится ни один арабский террорист. Если хотите, присутствие знаменитого писателя Еркевича это самая надежная гарантия от появления в вашем доме арабских террористов. В том случае, конечно, если вы не сошли с ума настолько, чтобы, кроме Еркевича, пригласить к себе домой еще и салмана Ружди. Если так, я даже не буду выпендриваться со своими комментариями, вам уже ничто не поможет. Но вполне возможно, что вслед за писателем Еркевичем к вам заявится пара-тройка нетрезвых, но все еще вполне мускулистых шестидесятников, вооруженных шестиструнными гитарами, и томиками мемуаров о светлых временах своей юности. Если вы думаете, что они придут к вам для того, чтобы устроить задушевные посиделки, с не менее задушевным пением под гитару, вы глубоко ошибаетесь. Они придут для того, чтобы побить лицо знаменитому писателю Еркевичу, который, обратите внимание, ходит без телохранителей. А значит, дело плохо. Вообще-то у знаменитого писателя Яркевича есть одно очевидное преимущество перед еще более знаменитым писателем Ружди. Никакую фатву на него никто, отродясь, не накладывал. И уж тем более Айатолла Хомейни. При всем своем уважении к покойнику я готов поклясться, что Хомейни никогда в жизни не читал трудов писателя Еркевича. А если бы даже и читал, что с того? Какое дело грозному Айатолле Хомейни до неверных, о которых недостаточно почтительно высказывается Еркевич. Насколько я знаю, о Магомете Еркевич пока ничего не написал. Поэтому для наследников покойного аятоллы он попросту не существует, и никаких миллионов за его голову не полагается. А вопрос о месте в раю я вообще предпочитаю не поднимать. Место в мусульманском раю за убийство писателя Еркевича это даже не смешно. Так что нетрезвые шестидесятники будут бить лицо знаменитому писателю Еркевичу совершенно бесплатно. И это, в общем-то, радует. Огорчает другое. Они будут делать это с удовольствием. И даже не просто с удовольствием, а с неким почти священным остервенением, подобным тому священному остервенению, с которым арабские террористы взрывали офисы издательств, опубликовавших переводы сатанинских стихов Салмана Ружди. Ох, что-то я заврался. Сгустил краски ради красного словца, выдал желаемое за действительное. Вряд ли глубоко мною уважаемые господа шестидесятники действительно будут бить морду великому русскому писателю Игорю Еркевичу Разве что очень уж переберут. А тут он, гад такой, еще и на ногу наступит. И к молодой жене приставать начнет. Даром, что некрасивый мужчина. А в противном случае морда писателя Еркевича останется в целости и сохранности, причем без вмешательства телохранителей, состоящих на службе Ее Величества. И сие к лучшему, поскольку эти достойные джентльмены и без того намаялись, охраняя знаменитого писателя Салмана Ружди. И конца этому, между прочим, не видно. Фатва — это надолго. Можно расслабиться. У русской интеллигенции отродясь не было столько денег, чтобы назначить награду в миллион долларов за голову знаменитого писателя Игоря Еркевича. Максимум, на что способна русская интеллигенция, это громко сказать «фу» по поводу всех букв русского же алфавита, при условии, что расстановкой этих букв на бумаге занимался Еркевич. Как он не расставит эти несчастные буквы, в ответ все равно раздастся дружное «фу». Если бы я переводил этот текст с немецкого, я бы непременно написал «пфуй», что звучит куда выразительнее, чем просто «фу». Но когда пишешь по-русски, «пфуй» звучит чересчур неестественно. Так что у меня рука не поднимается заявить, будто бы русская интеллигенция действительно способна сказать «пфуй». Ну и Аллах с ней. Настал момент, когда вы вправе спросить, какого черта я, собственно говоря, несу весь этот вздор, пытаясь, между прочим, еще и спародировать бессмертное творчество знаменитого русского писателя Игоря Еркевича. Довольно неуклюже пытаюсь, если назвать вещи своими именами. И еще вы вправе спросить, какого иблиса я прицепился к несчастному Салману Ружди, которому и без меня не сладко. А я к нему, собственно говоря, не прицепился. И к знаменитому русскому писателю Еркевичу я не прицепился. «Я люблю этих ребят. Вы еще не заметили, кому я действительно прицепился?» Так это к покойному Аятолле Хомейни. И, конечно, к так называемой русской интеллигенции, каковая дружным хоровым пфуй, встречает каждое новое литературное произведение писателя Еркевича. При этом и Аятоллу, и даже русскую интеллигенцию можно понять. Глаголы – такая мерзкая штука, что время от времени они действительно жгут сердца людей». Впрочем, к существительным, прилагательным, наречиям, деепричастиям и даже местоимениям сие утверждения тоже относятся. Особенно в тех случаях, когда все эти вроде бы безобидные части речи попадают в руки к кому-нибудь вроде Салмана Ружди или того же Еркевича. Ребята применяют свои злокозненные глаголы без наркоза. Каждый по-своему, конечно, но оба без наркоза. В одной из старой советской комедии был такой забавный эпизод. Нетрезвый мужчина, искренне скорбящий по поводу неустроенной личной жизни, слышит, как собеседник называет имя его пассии. «Клавка!» – возбужденно подскакивает наш герой. «Клавку не трожь!» То есть ему абсолютно все равно, что именно говорят о его Клавке. Ругают ее или хвалят, или произносят по ее поводу некую ничего не значащую банальную сентенцию. «Не трожь!» и все тут у каждого из нас есть свои табуированные ценности, скромная дань рудиментарным потребностям в святынях, которым никому не позволено прикасаться. А эти двое, как и положено некрасивым мужчинам, с завидным упорством трогают и трогают чужих клавок, мужественно смиряясь с перспективой в очередной раз огрести по морде. «Но пасаран, ребята», — говорю я этим мужественным борцам за свободу трогать все, что угодно. «Но пасаран». И знаете что? Можно я немного постою рядом с вами? Черт, да я и сам знаю, что нельзя. 1998 год